Глава шестьдесят шестая. Она даже стремится это сделать, потому что всё случившееся сегодня очень печалит её. Киран погиб. Погиб, потому что её история и её ложь напугала его. Потом доктор Колдол уехала, забрав у мисс Джустин единственное безопасное место для ночлега. А потом она увидела маленький труп — тело ребёнка, который был сильно младше её — с отрубленной головой. Она думает, что доктор Колдул отрубил ему голову, ведь она любит всех разрезать на части. Под грустью Мелони находит чистый белый гнев. Доктор Колдул должна прекратить делать все эти вещи. Кто-то должен преподать ей урок. Дикие дети, такие же как она, вот только у них никогда не было уроков с Мисс Джустин. Никто никогда не учил их думать за себя, они все самоучки. Они уже научились быть семьёй. И вот приходит доктор Колдуэлл и убивает их, как будто они просто животные. Может, они первые пытались её убить, но этого никто не знает, кроме доктора Колдуэлла. Эти мысли наполняют Мелони злостью настолько сильной, что она сравнимо лишь с чувством голода. Узнав всю силу гнева, она боится самой себя. Поэтому она не против изучить серый материал. Мелони думает, что пройти сейчас лучше, чем сидеть на месте. Сержант Паркс и мисс Джустин нашли чердак в одном из трёхэтажных домов с эктерианской террасой в нескольких улицах от места, где остановилась Рози. Туда ведёт лестница, и как только сержант и мисс Джустин поднялись наверх, Мелони расшатывая три металлических крепления к стене, удерживавших её на месте, Налито она подхватывает лестницу и осторожно кладёт на пол, чтобы было как можно меньше шума. Увидимся позже, мягко говорит она им, берёт рацию с пояса и трясёт ей, чтобы показать, что не забыла. Она сможет говорить с ними даже если будет очень далеко. Мисс Джустин шепчет в ответ: "Пока", или "Удачи", или что-то в этом роде. Мелони уже сбегает вниз по ступенькам. Её босые ноги абсолютно бесшумно ступают по огнилому, заросшему мхом ковру. Она случайным образом выбирает начальную точку и следует вдоль серой стены. Первые несколько минут бежит трусцой, но чувство беспокойства и срочности дела никуда не делись, поэтому она вновь бежит во весь опор. Ей предстоит долгий путь в обход, чтобы узнать, где же заканчивается стена. И проделать этот путь нужно как можно быстрее. Это, кажется, будет продолжаться вечно. Стена не идеально прямая. Есть выступы, захватившие целые улицы, но есть и прорехи, оставившие ряд домов нетронутыми. И ещё открытое пространство, где серые нити не так цепляются к тебе. Но никаких дыр нет, конца и края не видать. Она бежит уже больше часа и решает остановиться не отдохнуть, она могла бы бежать ещё какое-то время, не чувствуя усталости, а проверить, как дела у мисс Джустин и сержанта Паркса. Мелони нажимает длинную кнопку на рации и говорит в неё: "Привет". Долго время она просто трещит в ответ, но потом появляется голос сержанта Паркса: "Как дела?" "Я двигаюсь на восток", говорит ему Мелони. "Довольно долго. Стена всё ещё здесь, она не кончается. Ты шла всё это время?" Бежала. Где ты сейчас? Видишь указатели или таблички на домах? Мэлани не видит, поэтому идёт до ближайшего перекрёстка. North Church Road, говорит она. Район Хаакни. Она слышит, как паркс тяжело дышит. Стена не собирается кончаться. Она идёт дальше, насколько я вижу. А вижу я далеко, даже в темноте. Мэлани не хвастается, просто парксу нужно знать точно. Хорошо. — Спасибо, малыш. Возвращайся. Если ты хочешь пройтись и на запад, я был бы благодарен тебе. Но не трать все силы. Приходи к нам, если устала. — Я в порядке, — говорит Мелани. — Конец связи. Она возвращается и идёт в другую сторону. Но там всё то же самое. Стена тянется и на восток, и на запад на многие километры. Совсем непонятно, когда они смогут продолжить движение на юг. Наконец Мэлони останавливается перед стеной в нескольких милях от места, где они впервые наткнулись на неё. Стена такая же толстая здесь, как и везде, но не такая отвесная. Серая пена постепенно поднимается наверх, загораживая луну лишь через несколько десятков метров. Сквозь серый пух пробивается белое свечение. Если Мэлони попытается пройти здесь насквозь, то может ей удастся сделать это не оказавшись в кромешной темноте. Мисс Джустин сказала, что это опасно, но Мелони не понимает почему и не боится. Она делает шаг вперёд, затем ещё один. Серые нити окутывают щиколотки, затем дотягиваются до колен, но не оказывают никакого сопротивления. Они просто немного щекочут её, разрываясь с лёгким вздохом. Луна следует за ней по пятам. Серые нити становятся всё толще и толще. Объекты, которые она проходит, мусорные баки, припаркованные автомобили, почтовые ящики, садовые изгородь и ворота множество раз обмотаны этими нитями и напоминают гранитные статуи. Через 20 футов Мэлони находит первые тела павших голодных. Она замедляется, а потом и вовсе останавливается, не веря своим глазам. Голодные лежат посредине улицы и у стен домов, такие же тела, которые они видели на окраине Лондона. Только здесь их очень много. Из их раскуроченных черепов и взорванных голов поднимаются серые стебли толщиной в несколько дюймов, похожие на деревья. Стебли тянутся вверх на десятки метров, одни в все стороны расползаются своеобразные ветки. Некоторые из них соединяются с другими стеблями, стоящими поблизости, образуя густую сеть паутины. Другие оборачиваются вокруг всего, до чего дотягиваются, а остальные просто льнут к земле. Там, где они касаются земли, появляется ещё один стебель, но тонше и короче, чем те, которые растут из голодных. Мэлони подходит ближе. Она не может справиться с любопытством. Шелуха в нижней части каждого грибкового дерева не пугает её. Ничего человеческого в них больше не осталось. Никак нельзя сказать, что раньше они все были людьми. Сейчас это скорее просто одежда, которую кто-то снял и бросил на землю. Приблизившись почти вплотную, она видит серые плоды, висящие на этих призраках деревьев. Она касается одной из сферических опухолей, которые висят на стебле на уровне её головы. Её поверхность прохладная и шершавая, почти не прогибается под нажатием. Она сильно сдавливает её и отходит. Когда она отводит руку, след на опухоли медленно исчезает. Оболочка этих шариков достаточно эластична, чтобы принять свой изначальный облик буквально за 10 секунд. Мелони бродит по серой пустыне, которая кажется ей бесконечной, но она продолжает идти. Хотя это и становится тяжелей. Через некоторое время между стволами остаётся настолько мало места, что она с трудом протискивает своё маленькое тело. Лунный свет уже с трудом проникает сквозь такую плотную завесу серых нитей. Причём Мелони врезается в один из серых шаров, и тот падает на землю с глухим хлопком. Она наклоняется, чтобы поднять его. В том месте, которым он держался за стебель, его поверхность сморщилась, но в остальном он такой же гладкий и шершавый, как и остальные. Она сжимает его в руке, и он тут же возвращает свою изначальную форму. Если она пойдёт дальше, ей придётся протискиваться сквозь эти заросли. Малы неслучайно касается стебля и чувствует, что он неприятно липкий. Она отступает от него. Ей казалось, что стволы должны быть гладкие и сухие, ведь на них растут плоды. Что-то движется слева от неё, и она в страхе отшатывается. Мелони не думала, что этот сумричный мир принадлежит одной ей. Спотыкающийся силуэт в тусклом лунном свете движется к ней. Всё, что ниже шеи, похоже на человека, но плечи, голова и сама шея отсутствуют. Верхняя часть тела похожа на неопознанный комок плоти. Она отпятится назад, пугаясь больше всего странности этого существа. Но оно не атакует её. Оно, кажется, даже не подозревает о том, что она рядом. Когда существо проходит мимо, она понимает, кто это. Это голодный, торс которого раскололся. рёбра его раздвинуты в стороны, и из груди растёт серая деревца. Ветви с плодами обильно расходятся во все стороны, маскируя то, что осталось от головы голодного, которая была вынуждена сильно потесниться вправо, уступая дорогу дереву. Мэлони смотрит на призрака одновременно с облегчением, потому что ужас перед неизвестным куда сильнее, чем перед любым страхом, происхождение которого тебе понятно, и с отвращением, потому что он является собой издевательство над человеческим телом. Голодный велея проходит мимо, натыкаясь на стволы других деревьев и отскакивая от них. Это почти так же смешно, как и ужасно. Скоро эта конструкция упадёт, думает Мэлони и ствол будет смотреть не наверх. Голодному придётся найти способ поднять себя на ноги. Весь этот лес вырос из умерших голодных. Вот во что превращаются голодные после стольких лет верной службы инфекции. Мелани видит своё будущее и принимает его. Но она не готова умереть, пока есть ещё столько важных вещей, которые нужно сделать. Она поворачивается и идёт обратно по проделанному ею туннелю среди серых зарослей.